Есть люди, которые, боюсь, разделяют вашу точку зрения. Да ну уже, Скарлет, перестаньте. У вас такой веточный, вы проглотили шомпол. Я вам это не идет? Вы же, конечно, за это время давно оправились над моей маленькой шуткой. Шутки? Ха! Да я в жизни ее не забуду! О, нет, забудете. Просто вы изображаете возмущение, потому что вам кажется так правильнее и респектабельнее. Могу я сесть? Нет. Он опустился рядом с ней на стул и ослабился Я слышал, вы даже две недели подождать меня не могли. Заметил он и театрально вздохнул. Да чего же постоянно, женщины? Она молчала.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 Как всегда, его издевки вызвали в ней гнев и анахальство, желание расхохотаться. Не говорите глупостей. А вы бы не возражали удовлетворить мое любопытство по одному вопросу, который в последнее время меня занимает? Неужели у вас, как у женщины, не возникло отвращения?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 Это дурной тон и очень плохой вкус. А я всегда считала, что европейцы правильно смотрят на эти вещи. Женись для удобства, а любви для удовольствия. Очень разумная система, не правда ли? По своим воззрениям, вы оказались ближе к старушке Англии, чем я думал. Как?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 «Как же вам удалось выбраться из тюрьмы?» «А это...» Заметил он, неопределенно поведя рукой. Особых хлопот мне это не доставило. Меня освободили сегодня утром. Я опустил в ход весьма тонкий шантаж против одного друга в Вашингтоне, который занимает там довольно высокий пост советника при федеральном правительстве.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 и поступил как Каин. Я действительно убил негра. Он нагло себя с дамой. Что оставалось делать южному джентльмену? И раз уж признаваться, так признаваться, я действительно пристрелил к кавалериста Янки, обменявшись с ним несколькими фразами о баре. За мной эта мелочь не числится, так что, по всей вероятности, Какого-нибудь бедного малого давно уж за это повесили. Он настолько походя упомянул о совершенных им убийствах, что у нее крысы стыла в живых. Слова возмущения готовы были сорваться с ее языка, но тут она вспомнила о Янке, который лежал под плетнем лос мускатного винограда в таре. Совесть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 Золото этого полным-полно человеку пятидесяти, а то и больше из числа тех, кто прорывал блокаду. Оно припрятано в Насау, в Англии и Канаде. И конфедераты, которые оказались куда менее ловкими, едва ли смогут нам это простить. У меня, к примеру, набралось около полумиллиона. Только подумайте, Скарли. Полмиллиона были бы ваши, если бы вы обуздали свой буйный нрав и не кинулись, очертя голову в петлю нового брака. миллиона долларов. Она почувствовала, как у нее буквально заныло сердце. При одной мысли о таких деньгах она даже не уловила издевки в его словах. Это не дошло до ее сознания.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 Она молчала, не зная, что ответить. «В самом деле, у кого?» Ха, «В конце-то концов, ведь он поступил так же, как и Фрэнк, только у Фрэнка размах не тот». Половину денег по-честному моя, — продолжал он, — честно заработанная, с помощью честных патриотов, которые охотно продавали союз за его спиной» и получали стопроцентную прибыль за свои товары. Часть денег я заработал на хлопке, купив его по дешевке в начале войны, а потом, когда английские фабрики взмолились, требуя хлопка, я продал им его по доллару за фунт. Часть капитала я сколотил на спекуляции продуктами. Так с какой стати должен я отдавать этим Янки плоды моего труда?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 В то же время с наигранной тревогой, наблюдая за Скарлет, как если бы его судьба зависела от нее. «Пороси его чума!» — подумала она. «Вечно он обводит меня вокруг пальца. В его доводах всегда что-то не так. Ну, что именно, в толк не возьму». «Вы могли бы с достоинством?» — произнесла она.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 Да вы бы завизжали от возмущения, заикнись, я только что собираюсь раздать все эти деньги. Ну, если, конечно, львиная доля не пошла бы вам. Не нужны мне ваши деньги. С холодным достоинством начала была она. Водка. Да у вас ручки так и чешутся. Дай вам пачку банкнотов. Вы бы мигом сорвали опоязку. Покажи я вам четвертак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 Что значит слово стяжательство? Но в его устах это прозвучало как комплимент, и одна слегка смягчилась. Я пришел сюда вовсе не за тем, чтобы злорадствовать по поводу вашей бедности, а за тем, чтобы пожелать вам долгой жизни и счастья в браке. Кстати, а что думает сестричка с Юлиной по поводу вашего разбоя? Моего... «Чего? Вы же украли Фрэнка у нее из-под носа. Я вовсе не...» «Не будем спорить из-за слов. Так что же она все-таки сказала?» «Ничего она не сказала», — заявила Скарлетт, и глаза ее предательски забегали, выдавая, что она говорит неправду.